Глава 21. Как только пленного увели с поста наблюдения, сообщили, что с тыла приближаются два грузовика и целый обоз всевозможных повозок. Как оказалось, это совершало марш-бросок первая рота батальона Никонова, причем три повозки были отведены раненым. Появление этой роты оказалось очень своевременным. Пока ее бойцы располагались в тылу третьей роты Владыки, командиру десантников позвонил полковник Осипов. Поступил приказ до темноты овладеть перешейком, сказал он после сдержанного приветствия. Поэтому ровно в девятнадцать мои бойцы пойдут в наступление на позиции румын у южной оконечности лимана. Самое время завершить окружение вражеских частей, все еще остающихся на западном побережье большого отжалыка. Понял. Уже сейчас начинаю истреблять противников в низинной приморской полосе, оттесняя его на узкую полоску самого перешейка. В 19 перехожу в общее наступление на восточный плацдарм противника. Только так, с двух сторон, поддержал его командир первого полка морской пехоты. Тогда мы намертво прижмем уцелевшие подразделения врага к лиману. Объединив прибывшую роту с третьей ротой батальона Владыки, Майор отправил обоз назад на встречу отходящим ротам Никонова, а бойцам образовавшегося отряда, возглавляемого самим старшим лейтенантом, приказал вытеснять румын из приморской части плацдарма, пробиваясь к перешейку. Но Комбат воспринял приказ по-своему. Как только группа моряков по-пластунски подобралась к позициям румын и забросала их гранатами, он поднял бойцов в атаку и вклинился во вражеский плацдарм метров на двадцать. Упускать такой момент нельзя было. и Гродов лично повел бойцов двух оставшихся рот в наступление на плацдарм в районе Плавней. Прячась за выведенными из строя машинами и повозками, а также цепляясь за Плавневые островки, румыны оказывали здесь ожесточенное сопротивление, и вскоре бой перерос в рукопашную, во время которой в ход шло все – штыки, саперные лопатки, ножи, немецкие гранаты с деревянными ручками, какой-то рослый десантник даже умудрился вырвать из повозки оглоблю и ринулся с ней в плавни, выкашивая перед собой людей и камыш. И только Малюта не горечился, удобно устроившись на кочке под повозкой, он снайперски прореживал ряды врагов, время от времени покрикивая на своих: "Да не мельтешите же вы перед дулом, басота слободская! дайте наконец душу отвести!" Какой-то унтер-офицер с двух шагов выстрелил в Гродова, но тот успел отшатнуться, и пуля лишь слегка обожгла предплечье. Румын попытался перезарядить карабин, однако майор метнулся к нему, ногой отбив в сторону ствол и схватив противника с заворот расстегнутого кителя, изо всей мощи врезался головой в его подбородок. Развернув унтера спиной к себе, он прикрылся им от пули какого-то обозника, которого тут же сбил с повозки выстрелом из пистолета. А тяжело раненого Румына буквально нанизал на штык возникшего рядом немца. Он уже заметил, что вместе с румынами на север прорывалось и какое-то подразделение немцев, которые старались держаться поближе к плавням и уходить за спинами союзников. Однако этому уйти не удалось. Оглушив Фрица ударом рукоятки в переносицу, черный комиссар сбил его с ног и уже оказавшись в прикрытом полегшем камышом озерце, добивал его на удивление живучего кулаком, словно кузнечным молотом. Пока Гродов поднимался, к нему бросился еще один немец. Однако возникший откуда-то из-за кустарника десантник в окровавленной тельняшке и соглобле в руках поверг того страшным ударом в затылок и тут же замертво упал рядом. Выходи из боя, командир, оттолкнул майора Ожодин Ванзая в немца карабинный штык, словно осиновый кол. Не царское это дело, по колдобинам с ним чурой цапаца. С остальными сами управимся. Не путайся под ногами, сержант, окарился на него майор, не замечая, что вошел в ярость в раж, но бросившись командиру в ноги, Жодин повалил его как раз в те мгновения, когда над ними отстучала очередь ручного пулемета, Затем еще и еще одна. Пока в той стороне, откуда из за разбитой снарядом машины стрелял пулеметчик, не прозвучал взрыв гранаты. Считай, что я у тебя в долгу, сержант, внимательно осматриваясь по сторонам, поднимался командир полка. Неубедительно, говоришь, командир, Не удовлетворился его заверением Жодин. Что значит неубедительно? А то конкретизируй свою долговую расписку хотя бы двумя бутылками хорошего коньяку. уже конкретизирую Да при двух кругах домашней колбасы кровянки но только такой настоящий с чесночком и всем прочим полагающимся к кровянке на минутку забывшись командир полка голодно взглотнул слюну но тут же спохватился и сурово одернул жодина побойся бога сержант не живодерничай. сам знаешь, что на такую долговую роскошь жизнь моя никчемная не тянет